Красный крест. Лагерная жизнь так устроена, что действительную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник. Охрана труда — это охрана здоровья, а охрана здоровья — это охрана жизни. Начальник лагеря и подчиненные ему надзиратели, начальник охраны с отрядом бойцов конвойной службы, начальник отдела МВД со своим следовательским аппаратом, деятель на ниве лагерного просвещения, начальник культурно-воспитательной части со своей инспектурой. Лагерное начальство так многочисленно. Воли воле этих людей, добрый или злой, доверяют применение режима. В глазах заключенного все эти люди – символ угнетения, принуждения». Эти люди заставляют заключенного работать, стерегут его и ночью, и днем от побегов, следят, чтобы заключенный не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключенному только одно «работай! Давай!» И только один человек в лагере не говорит заключённому этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. «Это врач». Врач говорит другие слова. Отдохни, ты устал. Завтра не работай, ты болен. Только врач не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач, защитник заключенного по должности, оберегающий его от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы. В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления. Права и обязанности заключенного. Здесь было много обязанностей и мало прав. Право подавать заявление начальнику, только не коллективное. Право писать письма родным через лагерных цензоров. Право на медицинскую помощь. Это последнее право было крайне важным хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцево-кислого калия и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения. Врач может освободить человека от работы официально, записав в книгу. Может положить в больницу, определить восстановительный пункт, увеличить паёк. И самое главное, в трудовом лагере врач определяет трудовую категорию, степень способности к труду, по которой рассчитывается норма работы. Врач может представить даже к освобождению по инвалидности по знаменитой статье 458. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать. Врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высокие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен. Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов в котел — обязанность врача, равно как и наблюдение за качеством приготовленной пищи. Единственный защитник заключенного, реальный его защитник — лагерный врач. Власть у него очень большая. Ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверные, недобросовестные заключения, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга, опять же специалист. Почти все лагерные начальники были во вражде со своими медиками. Сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа В временно освобожденная от работы по болезни, была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы добра и зла тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу, больны, усталы, истощены и имеют право на освобождение от работы в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству. Врач мог, при достаточно твердом характере, настоять на освобождении от работы людей. Без санкций врача ни один начальник лагеря не послал бы людей на работу. Врач мог спасти арестанта от тяжелой работы. Все заключенные поделены, как лошади, на категории труда. Трудовые группы эти, их бывало три, четыре, пять, назывались трудовыми категориями, хотя, казалось бы, это выражение из философского словаря. Это одна из острот, вернее, из гримас жизни. Дать легкую категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Всего грустнее было то, что люди, стремясь получить категорию легкого труда и стараясь обмануть врача, на самом деле были больны гораздо серьезнее, чем они сами считали. Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже сактировать то есть составить акт об инвалидности, и тогда заключенный подлежал вывозу на материк. Правда, больничная койка и актировка в медицинской комиссии не зависели от врача, выдающего путевку, но важно ведь было начать этот путь».